И сквозь туман падают на землю Вольные крики перелетных журавлей. Летят на юг, прямо к цели. Что им туман, когда в вышине простор и солнце?